Среди средств, используемых для упомянутого сокрытия, можно указать следующее. Лихорадочные поиски новых и высокоэффективных возможностей, фиктивная бухгалтерия с нарушением банковских норм, а также использование крайне рискованных мер, таких как операция по продаже общества Пуэрто-Тарго группе санка фер -Элли. объявленная стоимость 180 миллионов долларов.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 совершение выплат значительных сумм специалистам и частным лицам без надлежащего документального подтверждения. Сюда входят и выплаты государственным деятелям и учреждениям, которые могут квалифицироваться как взятки. А, а также ведение нынешним вице-президентом дел с клиентами и возможное, хотя и недоказанное, получение им определенной прибыли в комиссионных. В свете вышеизложенного, помимо выявленных нарушений управленческого характера, становится очевидным, что провал операции Пуэрто-Тарго создаст банку Картухана крупные проблемы. А вызывает беспокойство также тот возможный отрицательный эффект, который может произвести сообщение об операциях нынешнего вице-президента, касающихся церкви Пресвятой Богородицы, слезами орошенной и акционерного общества Пуэрто-Тарго. на общественное мнение и на традиционную клиентуру банка, представителей среднего класса, настроенных консервативно, а зачастую и отличающихся сильной религиозностью. В общих чертах все было ясно. Прежде чем стать вице-президентом Картухана, Гавире пришлось проявить максимум изобретательности и изворотливости, чтобы создать впечатление, что именно он на этом посту сумеет спасти банк почти загубленный консервативной и неумной политикой своих предшественников. Операция с пуэрто и другие подобные ей давали ему возможность выиграть время, чтобы укрепить свои позиции и шагнуть еще дальше. В общем-то, это было все равно, что подниматься по лестнице, беря ступеньки сзади и кладя их себе под ноги. Пока не настал момент для нанесения решительного удара, Это была единственная возможная тактика. Гавира нуждался в передышке и кредите, так что операция с церковью Пресвятой Богородицы, слезами орошенной, служившая приманкой для арабов, которые собирались купить Пуэрто-Тарго, была насущно необходима. Благодаря ей северная часть санта крус должна была превратиться в настоящую жемчужину для элитного туризма. Документация по этому проекту «Маленький суперроскошный отель для избранных» со всеми мыслимыми и немыслимыми услугами, расположенный всего в 500 метрах от старинной сивильской мечети, личная прихоть Кемаля Ибн Сауда, брата короля Саудовской Аравии и главного акционера Сан-Кафер Элли, хранилась, защищенная секретным паролем, на жестком диске компьютера Гавиры, вместе с отчетом о его деятельности и еще кое-какими тайнами. А копии на дискетах и CD в сейфе находящимся как раз под картиной Клауса Паттена. Ставка была слишком высока, чтобы позволить четырем членам совета поломать всю игру. Бросив взгляд на дисплей, Гавира снова нахмурился, обеспокоенный вторжением непрошенного гостя с его проклятым мячиком. Если это действительно был хакер, вряд ли ему удалось узнать пароль, открывающий доступ к секретному архиву. Хотя, конечно, это было не исключено. Но такой народ обычно оставлял следы своего присутствия, так что мячик наверняка оказался бы в самом архиве, а не за его пределами. От одной мысли, что такое могло оказаться возможным, Гавиру бросило в жар. Как близко подобрался этот негодяй к его святая святых. Старик Мачука любил повторять Береженного Бог бережет». А Гавира, нажав несколько клавиш, уничтожил архив. Потом он долго сидел, глядя в окно на серо-зеленые воды Гвадалквивира и на улицу Бетис, возвышающуюся на противоположном берегу. От солнца вся поверхность реки ослепительно искрилась, и из-за этого блеска вырастал стройный силуэт золотой башни. В мире Пенчугавиры было вполне нормальным и законным делом надеяться, что в один прекрасный день все это будет принадлежать ему, что эти блики будут каждое утро Играть исключительно для него, бросая отцвет на его лицо и на стену с картиной Клауса Паттена, озаряя его триумф и его славу. Гавира зажег сигарету и, затянувшись, выпустил струю дыма навстречу широкой полосе золотистого цвета, поднимающегося от реки, так, чтобы именно эта струя дыма стала центральным и господствующим элементом созерцаемой им картины. Потом он выдвинул верхний ящик стола и достал, в который уж раз, журнал, на чьей обложке его жена выходила из отеля «Альфонс XIII» в сопровождении Тореадора. Он накрыл фотографию рукой и вновь испытал то темное, болезненное, извращенное чувство, которое заставляло его снова и снова, как зачарованного, перелистывать страницы и всматриваться в уже до боли знакомые снимки. Он перевел взгляд с обложки на фотографию в серебряной рамке, стоявшую у него на столе, Макарена в белой блузке, соскользнувшей с одного смуглого плеча. Этот снимок сделал он сам в те времена, когда думал, что Макарена принадлежит и всегда будет принадлежать ему. И не только в минуты любви, еще до того, как наступил кризис. Из-за истории с этой церковью и желанием Макарены иметь ребенка, который в тот момент был абсолютно не кстати. До того как она начала ласкать его в постели, с безразличием человека, читающего скучный текст, напечатанный азбукой для слепых. Он беспокойно поерзал в своем кожаном кресле шесть месяцев. Он вспомнил жену, обнаженную в свете неоновых ламп, сидящую на краю ванны, пока он принимал душ, еще не зная, что они только что занимались любовью в последний раз. Она смотрела на него так. как никогда не смотрела раньше, как на чужого, на незнакомого. Потом она вдруг поднялась и вышла. А когда Гавира, еще мокрый, под махровым халатом, вошел в спальню, она была совершенно одета и складывала чемодан. Она не произнесла ни слова, не упрекнула его ни в чем. Только на мгновение задержала на нем взгляд своих темных глаз, а потом направилась к двери, прежде чем он успел хоть жестом остановить ее. Шесть месяцев минуло с того дня, и она ни разу не согласилась встретиться с ним. Ни разу, никогда. Сунув измятый журнал обратно в ящик, Гавер ткнул сигарету в пепельницу, и зло давил ее об дно, пока не погасла последняя искра, как будто это маленькое насилие приносило ему облегчение. «Дай бог», — подумал он, — чтобы когда-нибудь я смог сделать то же самое с этим проклятым стариком в грязной сутане и с этой монашкой, похожей на лесбиянку, и со всеми этими попами, вылезшими из исповедалин, из катакомб, из самого дерзкого и самого черного прошлого, чтобы отравлять мне жизнь. А также со своей Севильей, высокомерной, изъеденной молью, ничтожной, которая тут же с готовностью напомнила ему, что он чужак, как только дочь герсогини Дельнуэва Экстрема повернулась к нему спиной. От приступа гнева у него задрожал подбородок, и тыльной стороной руки Гавер толкнул портрет жены так, что тот упал лицом вниз. Клянусь богом, чертом или кем угодно другим, кто отвечает за все это, — подумал он, — все они дорого заплатят за тот стыд, позор и неопределенность, в которые они меня ввергли. Сначала у меня украли жену, а теперь собираются украсть церковь и будущее. «Я вас уничтожу, как плевок!» — вырвалось у него. «Всех!» Произнося эти слова, он выключил компьютер, и светлый прямоугольник на экране стал уменьшаться, пока не исчез совсем. Гавира был вполне готов буквально выполнить то, в чем только что поклялся. А вывести из игры нескольких священников, Любым способом, будь то ссылка или сломанная нога. Что ж, от этого он не стал бы испытывать сильных угрызений совести. А если быть совсем честным, то и слабых тоже. Так что, протянув руку к телефону внутренней связи, он был абсолютно убежден, что нужно принимать меры. «Перехиль», — сказал он в трубку, — «эти твои люди, они надежные ребята?» «Надежнее не бывает», — последовал ответ. Гавира взглянул на фотографию, лежавшую лицом вниз на столе, и на губах его появилась та хищная усмешка, за которую андалузские банкиры прозвали его аренальской акулой. «Пора переходить к действиям», — сказал он себе. «Он сломает хребет этим недоноском в сутанах, это уж точно». «Скажи им, чтобы принимались за дело», — приказал он. «Подожги эту церковь. Придумай что угодно, ты понял? Что угодно.